В 1906-1967 годы последний император, девиз правления Суань-Тун, маньчжурской династии Цин, правивший Китаем с середины XVII века и свергнутый в период революции 1911-1913 годов. В последующие годы был на содержании различных милитаристских плик. В 1932 году, после оккупации Японии северо-восточного Китая, Фу-И был провозглашен японцами верховным правителем, а затем и императором марионеточного государства Манчжоу-Гу. Будучи ярым антикоммунистом, Чан Кайши рассчитывал, что в борьбе с силами КПК он найдет поддержку всех империалистических держав. В том числе и Японии. Начавшаяся Вторая мировая война не сулила скорого окончания. Это также заставило Чан Кайши занять выжидательную позицию. Поэтому в 1940 году он и не думал проводить активные военные действия против Японии, а сосредоточил все свое внимание на подготовке к борьбе с КПК и ее вооруженными силами. Между прочим, В такой же политике накопления сил для последующей борьбы за власть с Гаминданом придерживался и Мао Цзэдун. В то же время он и его сторонники в руководстве КПК не могли не понимать, что избранная ими пассивная тактика в борьбе с японцами не увеличивает их силы, а ведет их к их сокращению. Стабилизировав фронт против гаминдановских армий, японцы провозгласили лозунги «тыл важнее фронта». Очищение тыла важнее, чем наступление. Использовать ресурсы занятых районов. И повели широкие боевые операции против партизанских районов, контролируемых КПК. Напрасно советские военные советники разрабатывали и предлагали планы разгрома той или иной японской группировки. Чан Кайши и его ближайшие помощники одобряли эти планы, но проводить их в жизнь не думали занятые подготовкой борьбы с КПК и ее вооруженными силами. Не имея свободных сухопутных войск для расширения территориальных захватов в Китае и начав подготовку к большой войне, японцы в 1940 году массированными ударами своей авиации по Чунцину стремились подорвать сопротивление чан кайши заставить его пойти на кабальный мир. В то же время японская авиация совершенно перестала наносить удары по особому району, занимаемому войсками КПК. Могли ли японцы в 1939-1940 годах продолжать наступательные операции против китайской армии? За этим вопросом следует другой. Какова была бы цель дальнейшего захвата китайской территории, если к этому времени уже были захвачены основные промышленные центры страны, морские порты, и в руках Чан-Кайши оставались лишь две грунтовые дороги, связывающие Китай с внешним миром. На юге от Куньмина на Рангун, и на северо-западе от Ланьчжоу на Алмату. Чтобы перехватить эти две коммуникации, японцам нужно было ввести в Китай еще десяток дивизий, оставив у себя в тылу сотни тысяч партизан, Расширяющаяся война в Европе толкала и Японию на путь в ожидании, заставляла держать главные силы, как экономические, людские, так и военные, в повышенной готовности. В начале Второй мировой войны Англия и Франция, сосредоточив основные силы в Европе для защиты от битлеровского вторжения, неизбежно ослабили оборону своих колониальных владений и, в бассейне Тихого океана. Стараясь удержать свои владения на Востоке, правительство Великобритании и Франции начали проводить соглашательскую политику, тремясь удовлетворить захватнические цели Японии за счет Советского Союза и Китая. Серьезной уступкой со стороны англичан было подписание послом Великобритании в Токио Крейги соглашения Июль 1939 года, в котором английское правительство официально признавало законность агрессии японской военщины на территории Китая.